«Логическая неувязка», – произнес Павлыш вслух. Он вновь виселся на шкуру. Он был растерян и обижен. Больше обижен. Он ни при чем в смерти речки. Ее убили воины. Они это сделали без него. Наоборот. Он же спас ребят от белой смерти. Юноша боялся Павлыша. Нет, не самого Павлыша. Что ему Павлыш, если он может проходить сквозь стены? Он боялся присутствия чужого человека в долине. Этим как-то нарушались его планы. И убежали жало с речкой. Во второй раз убежали, без всякой помощи Павлыша. Он был тогда там, у храма. Да, а как же юноша проходит сквозь стены? Значит ли это, что на форпосте обитает раса юношей, столь далеко ушедшая вперед, что добилась проницаемости материи? Значит, тут цивилизация древняя, высокоразвитая. И в то же время, не технологическая, без городов, машин. Где же она прячется? Под землей? В океане? И посылает миссионеров к отсталым племенам? Космос велик и не разгадан. Люди коснулись лишь самых краев его, разгадали лишь первые тайны. И уж совсем сказочный образ возник у мозгу. Раса существ бесплотных, полупрозрачных, живущих в воздухе, в облаках повеливающе приземлёнными грубыми дикорями чепуха. Юноша был вполне телесен, никуда не взлетал и если ему надо было, убегал на ногах, а камень, как рука прошла сквозь камень. Движение было нечайным. Проницаемость юноши не была сознательным действием. А почему тогда он не провалился в землю? Павлыш постучал пальцем по плоскому камню столу. Камень был прохладен безнадёжно твёрд. От проницаемости бились учёные на земле и у корон, но пока без практических результатов. Павлыш подошёл к стене к тому месту, в которое ушёл юноша. Никакой потайной двери, ни какой щели. Всё происходило без фокусов, и вряд ли можно говорить об оптических иллюзиях. Невнятные голоса донеслись снаружи. Зашушал лингвист. Он не смог разобрать, о чём говорят. Павлыш подошёл к выходу. В долине потемнело. Скрылось солнце, рваные тучи прилетела с моря, шла низко, касаясь вершин скал. Два воина спускались по тропе, волоча за собой тяжелоеское тело. Тело речки. Остановились перед трещиной, куда чуть не провалился Павлыш, совещаясь, как перетащить тело вниз. А на дне долины, у хижи, тоже возникло движение. Словно только сейчас туда докатилась весть о чём-то неладном, происходящем в пещере. Горстка тёмных фигурок, неуверенно и бестолково, продвигалась к ручью и замирала на берегу. Вот-то ручей был рубежом, который невозможно перейти. Роль наблюдателя, зеваки, хороша и интересна лишь тогда, когда тебя не мучает желание вмешаться. Пока не начинает грызть ощущение того, что ты, оставаясь наблюдателем, теряешь нечто важное что не ускорянуло бы от тебя, будь ты участником событий. А бывает и так, что может понадобиться твоя помощь. Черт с ним с обещанием сидеть в пещере. Павлош быстро пошел вниз, к воинам, стараясь не выпускать их из виду. Один из воинов легко перескочил через трещину. Второй перекинул ему конец веревки, обмотанный вокруг тела девушки, затем последовал за ним. Вдвоем они потянули тело к себе. Оно сползло в трещину глухо, влажно ударилось о стену. Воины выволокли его наверх и пошли дальше, вниз, не оглядываясь. Желтая пыль поднималась от их шагов, клубилась над речкой. Павлыш догнал их у храма. Один из воинов услышал шаги, взглянул, не испугался. Решил, что так и надо, раз дух следит за их действиями. Они втащили речку в темный проем, но сами в храме не остались. Вышли и присели на ступеньках. Дверь медленно закрывалась. Павлош прошел мимо отводивший голос воинов. Толкнул дверь, мягко подавшуюся от толчка. За дверью обнаружился небольшой круглый зал. Слабо, но ровно светился сглаженный купол потолка. Помещение было пустым. Павлош стоял спиной к полу открытой двери. Глядел на пол, где должно было лежать тело девушки. И чувствовал физическую усталость от нелепых загадок планеты. Воины не могли унести речку далеко от порога. Для этого просто не хватило бы времени. Подходя к храму, Павлыш отлично видел, что они были внутри меньше минуты. Ровно столько, сколько требовалось, чтобы тащить тело, оставить его в зале и вернуться ко входу. Никакого люка на полу не было. Камень, выровненный, правда, но самый настоящий камень. Значит, если отвернуть мистику, кто-то ждал воинов в храме и взял у них тело, отнёс куда-то дальше, во внутренние помещения. Возможно, другие воины или служители храма. Должна быть ещё одна дверь. Значит, сейчас Павлыч стоит в прихожей.